Эдуард, Тэн, Шайтан, Иван. Читает Николай Прокофьев. Книга 3, глава 1. Малый перевал. 17 июня 1838 года. Мы заняли перевал и ждали отряд Хайбулы, который он планировал перебросить к нам на Лабинскую линию. Самый короткий путь. Три дня ожидания пробудили во мне надежду, что два больших отряда, сформированные генералом Зубаревым и задействованные в Дагестане, смогли оттеснить отряды Хайбулы в горы, где в конечном итоге должны заблокировать их. Тщательно подготовил засаду и подрыв дороги в пяти местах. Минирование провели вдумчиво и с учетом прежних ошибок. — Потехин, это что, по-твоему, оборудованная позиция? — раздался голос Андрея. — Ты как собрался стрелять из нее? Твоя задница не помещается. Сотня тебя кормит, одевает, учит, а какой-то пастух придет и застрелит тебя, как барана. — Да че командир огород городить? Придут, мы их постреляем и домой, — улыбается Потехин. Ты что, чурка с ушами, не понял, что я тебе сказал? Словесные переливы моего адаптированного мата из будущего. Растет Андрюха, как лихо коленца загнул. И гибель каждого бойца — невосполнимая потеря для сотни. Закончил свой спич хорунжий. Идут, командир, кажется. Они далеко пока. Подхожу к Аркену и беру трубу. — Точно они. Кому еще быть? Мысленно чертыхаюсь. Значит, не судьба. Придется воевать. В километрах пяти-шести начинает подъем длинная колонна. С высоты хорошо видно, как змея, извиваясь, ползет наверх. Ждать придется часов пять, не меньше. Хуже нет, чем ждать и догонять. Мы располагаемся на левом склоне, если спускаться. Правого нет. Обрыв. Полусотня Андрея растянулась метров на сто, высота позиции над дорогой не меньше двадцати метров. У каждого бойца по две гранаты. Основной удар нанесем ими. Все не раз оговорено, проверено. Боже, как долго тянется время. Спустя пять утомительных часов голова колонны вышла на намеченный рубеж атаки. Два десятка бойцов выбежали из-за последнего поворота перед самым перевалом и, выстроившись в две шеренги, произвели залп по передним всадникам. Это послужило сигналом к атаке. Мы сделали один залп почти в упор и по моей команде бросили по одной гранате. То, что произошло дальше, нельзя назвать боем. Бойня. Раздалось больше сорока взрывов гранат, прозвучавших неровной серией. Грохот смешался с ржанием лошадей криками ярости, боли и ужаса. Застигнутые врасплох оставшиеся в живых горцы не знали, что делать. Двигаться вперед нет возможности, так как дорога по всей ширине завалена телами убитых лошадей и людей. Развернуться не получается из-за толчьи и неразберихи. Мы стреляли по готовности. Уходят! Раздался крик Эркена, который находился на самом краю нашей цепочки. Оставшаяся часть колонны, не попавшая под наш огонь, с трудом развернувшись, спешно спускалась. Бойцы, смотревшие на то, что мы сейчас совершили, подавленно молчали. Вся дорога была завалена павшими. Практически не было свободного места. Кто-то стал креститься, шепча молитву. «Командирам доложить о потерях! Харунжий!» — одернул я Андрея. Он очнулся и продублировал команду. Трофим со своими бойцами осторожно стали проводить контроль и зачистку. Неожиданно раздался выстрел. «Мишку убили!» Меня подбросило. Вижу, внизу собираются у лежащего бойца. Пока пробрался по проложенной тропе и спустился, была надежда, что ранен. Бойцы, увидев меня, разошлись. Осматриваю. «Убит». Прямо в сердце. Смертельно раненый горец смог забрать с собой хоть одного врага. — Чего встали? Продолжить зачистку! — приказал Трофим. Говорить об осторожности не было необходимости. Вот он наглядный пример того, что инструкции у военных пишутся кровью. Смотрю настоящего рядом Андрея. — Я понял, командир. — Раз понял, командуй зачисткой. Провозились до позднего вечера. Чтобы казак бросил хабар? Хорошо, хоть бойцы, уже привыкшие к большим трофеям, брали только действительно ценное и нужное. Даут со своими и горцы с других селений были ошеломлены результатами засады. Погибло не меньше трех сотен. Никто не считал погибших, а сколько упало в пропасть, неизвестно. Он попросил меня не подрывать заряды до завтра. Не мог смириться с тем, что пропадет столько добра. Пришлось согласиться и немного помочь. Радость победы была омрачена гибелью Михаила Стенина из станицы Хмыловки. Случайная, нелепая смерть. Не хотелось думать об этом. Горцы под управлением Дауда деятельно трудились. В селение отправлены гонцы. Завтра ожидали повозки. Они собрали все, что можно. Договорился с ним, что вяленую и сушеную конину продадут нам в половину стоимости. Радостный Дауд согласился и обещался к концу августа приехать на обещанный мной базар. Да, самый настоящий базар. Торговый центр, как я про себя назвал очередную мою авантюру. Нет, не авантюра, а просчитанная торговая операция. Идея возникла в ходе прорыва к перевалу. — Командир, станцуй, душа просит, — попросил Трофим, отвлекая меня от мысли о будущем. Площадка на самом перевале была относительно ровная. Квадрат — двадцать метров на двадцать пять, свободная от работающих горцев. Они разложили три больших костра, чтобы не останавливать работу по разделке лошадиных туш. Одна лежала как раз у границы квадрата. Танцевать вместе со мной вышли Андрей, Аслан, Саня и Аркен. Бирюк с барабаном ждал моей отмашки. Стою посередине с поднятой головой, Руки держат кинжал. Киваю берегу. Начинается медленный проход на первый круг. Дальше по программе. Мы танцуем последнюю связку. Многие бойцы пританцовывают на месте, ожидая кульминации. Наконец, станцевав комбинацию с кинжалом, подпрыгиваем с криком Ур! Метаем кинжалы в тушу, лежащую перед нами. Наш крик поддерживает вся сотня. Наверное, смотрелось очень грозно при свете костров и единении танцующих и зрителей. Горцы, бросившие работу, смотрели с открытыми ртами. Действительно, отпустила. На следующий день подорвали три заряда. Этого вполне хватило, чтобы разрушить приличный участок. Сотня возвращалась домой. Двумя неделями ранее. Наступил час Че. 31 мая в 6 утра сотня выступила в рейд. В рейде участвуют все, даже Захар, денщик Андрея, категорически отказался остаться, пристроившись в помощники повара. Шли прямиком, не особо скрываясь, в походном порядке. Главное — скорость. Двигаться по дороге было легче и проще. Мы шли по территории непримиримых, не обращая внимания на встречающиеся повозки, группы и одиночных всадников, которые шарахались от нас в стороны и, убедившись, что их никто не преследует, останавливались и провожали взглядами колонну. К обеду третьего дня головной дозор доложил, что в двух верстах располагается застава из четырех десятков всадников. Взял с собой Бирюка, Эркена и стрелковый десяток Романа. Эркен с белой тряпкой на палке едет впереди и кричит «Переговоры!». Пока мы медленно подъезжали к заставе, десяток ромы незаметно просочился по правой стороне и затаился. Два горца двинулись к нам. Одним из них оказался Дауд. Ассаляму алейкум, шайтан Иван! — улыбнулся Дауд. — Ва-алейкум ас-салям! Я не хочу лишней крови, Дауд! — Мне нужно пройти на перевал, и я пройду, независимо от того, договоримся мы или нет. Улыбка исчезла с лица Дауда. — Ты снова хочешь разрушить дорогу? Мы не позволим тебе сделать это. Еще мне нужен Гефул. Он же у вас в селении обитает. Дауд дернулся и, нахмурившись, сказал. — Он наш гость, и мы не можем отдать его тебе, что бы ни случилось. а вы готовы все умереть ради гефула который продаст вас в любой момент когда ему будет выгодно усмехнулся я насмешливо глядя на дауда гость вауле, ауле мы не нарушим законов гостеприимства он опустил голову ты оповестил гефула о нас да дауд давай отойдем немного я хочу поговорить с тобой без свидетелей подумав немного он слез с лошади как и я мы отошли шагов десять и сели на траву. Дал отмашку своим, чтобы не дергались. «Дауд, еще в прошлый раз я понял, что ты человек чести, уверен, уважаем и имеешь большое влияние среди своих односельчан». Судя по благосклонному полупоклону, мой прогиб засчитали. «Скажи, чем я мешаю вам жить? Запрещаю вам верить в Аллаха, Субханаху Уаталя?» «Аллах приславен и возвышен». Удивленный взгляд. запрещая вам совершать намазы и другие обряды. Вы не платите налоги, вы вообще живете так, как хотите. Приезжает какой-то гефул и говорит вам, что Хайбулла приказывает расчистить дорогу, заплатить налог, дать провианты и идти сражаться с нами во имя Аллаха, субханаху Тааля. Причем тут Всевышний? Вами будет править Абдулла Хамин, его наибы и куча других хозяев. Тебе какая разница, как зовут твоего господина? а Хайбула еще требует людей для войны. Просто подумай». Я пнул в основание стереотипов Дауда, и они стали разваливаться на глазах. «Зачем ты разрушил дорогу? Мы голодаем, не хватает хлеба. Теперь ты снова перешел, чтобы разрушить ее. Мы закупаем зерно за перевалом и другое необходимое, а ты нам закрываешь дорогу. Разве это правильно?» Дауду показалось, что он нашел, за что зацепиться и остановить развал представления основ его жизни. «Нет, неправильно. Скажи, Дауд, по какой цене вы покупаете зерно?» Он с подозрением посмотрел на меня. «По два рубля пятьдесят копеек, если год урожайный. Было по четыре рубля мешок. У нас мало земли, где можно сажать». Мысли лихорадочно побежали из всех уголков головного мозга, сливаясь и формируя выход из ситуации. «Дауд, еще два селения, так же, как и вы, закупают все за перевалом?» «Еще четыре». «Такие, как твой аул?» «Нет, немного меньше». «Дауд, ты можешь организовать мне встречу со старейшинами всех аулов, которые нуждаются в дороге? Только нужно сделать это быстро. У меня мало времени». А о чем ты хочешь говорить? Я должен знать, что сказать старейшинам. — Скажи, шайтан Иван пришел к вам с миром и хочет договориться о торговле. Только поторопи их. Я жду два дня, и дальше поступлю так, как считаю нужным. И горе тому, кто выступит против меня с оружием. Ты знаешь, Дауд, я слов на ветер не бросаю. — А как же Гефул? — Он мне не нужен. «Просто не хотел, чтобы кто-то сидел здесь и подбивал вас напасть на меня. Ну что, договорились?» Я протянул руку. Дауд, немного поколебавшись, пожал ее. «Ты даешь слово, Иван, что будешь ждать два дня?» Спросил Дауд, не отпуская моей руки. «Да, два дня». Я приказал отойти левее и разбить лагерь на берегу Большого ручья. От горской заставы выскакивали всадники, гонцы». Ускакал и даут. Все расслабились. И горцы, и мы. Лагерь разбили по отработанной схеме. Даже выкопали отхожие места. Горцы, сначала наблюдавшие издалека, подтянулись ближе, а когда наш повар стал перемешивать готовый кулеш, сели у его границ и смотрели на жизнь лагеря, как в театре, забыв, что они охраняют дорогу. К обеду следующего дня собрались старейшины пяти аулов. На голодный желудок дела не делаются, поэтому сначала угостил прибывших обедом и только после этого приступили к переговорам. С хмурыми лицами выслушали мои доводы о том, что мне нужно, и последствия, которые их ожидают в случае сопротивления. Закончил свое выступление словами. «Я не хочу проливать лишнюю кровь. Зачем нам воевать, если можно жить мирно и торговать?» Я знаю, что вы покупаете зерно и все необходимое за перевалом. Этой осенью на землях Хаджи-Али откроется базар, на котором можно будет купить все, что вам необходимо. Думаю, многие казаки смогут продать излишки зерна и другую продукцию. Вы можете привести на продажу все, что пожелаете. Ковры и мясо купят у вас точно. В этом году в любом случае я продам вам зерно дешевле, чем вы покупаете за перевалом. «Ваш ответ, уважаемые, война или мир?» Лица старейшин оживились, и они стали бурно обсуждать мое предложение. Дауд сидел со старейшинами, хотя не был таковым. Пользовался уважением среди них и к его словам прислушивались. Старший сын старейшины самого большого аула он замещал отца, который был болен. Наконец пришли к общему решению, и Дауд озвучил его. Старейшины решили поверить тебе и заключить мирный договор на этот год под мое поручительство. Ты не обманешь меня, шайтан Иван? Мы в сопровождении Дауда с его людьми быстро поднялись на перевал и после разъяснения охране перевала об изменении ситуации на этот год приступили к подготовке засады. В одной из бесед я попросил Дауда пояснить всем, что территория базара будет считаться нейтральной, и все попытки нападения и грабежа будут жестоко караться. Он согласился.